Глава одиннадцатая. Золотой город. «Надо бы каких-нибудь сувениров домой купить», — предложила Бесс. Это оторвало Нэнси от ее раздумий касательно Луиса Льосы. «Хорошая мысль», — подхватила она. Трое жительниц Ривер-Хайтс отправились выбирать подарки. Отцу Нэнси купила красивую салатницу, а Ханни Груиной, тетушке Элоизе, по шкатулке для драгоценностей. Оставив адреса, по которым следует доставить сувениры, она попросила разрешение пройти вглубь магазина, где работники Велеса занимались резьбой по дереву. У рабочего стола Луиса Льосы Нэнси остановилась. На нем лежал незаконченный поднос из мертвого дерева. Глянув вниз, Нэнси увидела на полу еще одно находившееся в работе изделие из дерева и подняла его. Интересно, что бы это могло быть? подумала она. В этот момент на пороге появился сеньор Велес, и Нэнси задала ему этот вопрос. Велес подошел, повертел заготовку в руках и задумчиво наморщил лоб. «Не знаю даже, что и сказать», — признался он. «Изделие имело продолговатую цилиндрическую, восемь дюймов в длину и три четверти дюйма в диаметре, форму, и было полом внутри». Размеры форма приблизительно как ручки у вилок и ложек для салата. Только они у нас обычно бывают цельными, сказал сеньор Велис. Я нашла эту деревяшку под скамьёй Луиса Льосы, так что, скорее всего, она принадлежит ему, сказала Нэнси. Хозяин лавки еще сильнее задумался. Безусловно, согласился он. Но дело в том, что таких сортов дерева я не закупаю. Это мирт. Что? Воскликнула Нэнси. В этом нет никаких сомнений, непонятно только. Как это дерево могло попасть сюда? Разве что это дело рук Льосы. Появится потребуя ответа. Велес сунул миртовую заготовку в карман. В голове у Нэнси уже роились мысли. А что, если он задумал спрятать что-нибудь в полости ручки, предположила она. Возможно, согласился сеньор Велис. Но что? «Ладно, можете не сомневаться, правду я из него вытрясу». По дороге домой Нэнси рассказала подругам о своем открытии. «Наверняка какую-нибудь пакость задумал», — мгновенно отреагировала Джордж. Вечером Карла устроила славную вечеринку для своих новых подруг из Северной Америки и Старых, из Перу. «Отлично посидели, и я была очень рада познакомиться с твоими друзьями», сказала Нэнси, когда гости ушли. А как танцует! воскликнула Бес. Я бы навсегда здесь осталась. Чтобы твой Дэйв стрелялся из-за тебя на дуэлях, усмехнулась Джордж. Перед отъездом в Куска Нэнси позвонила сеньору Велису и застала его в весьма расстроенных чувствах. Мой помощник так и не появился и не дала себе знать. Я звонила ему домой, но никто не ответил. Нэнси спросила антиквара, не пропало ли что-нибудь в магазине. Сеньор Велис признался, что осмотреться ему не пришло в голову, но сейчас он немедленно все проверит. «Не кладите трубку, пожалуйста». Через две минуты он снова был на проводе. «Луис украл кучу моих инструментов, это ужасно, ужасно. Некоторые из них уникальны, их ничем не заменишь». «Мне очень жаль», — посочувствовала ему Нэнси. «Вы ведь заявите о краже в полицию?» «Разумеется, разумеется». И спасибо, миздрю, что обратили мое внимание на всю эту историю. Бэс Джордж и вся семья Пунца с грустью выслушали новость и выразили надежду, что полиции не понадобится много времени, чтобы арестовать Луиса Льосу. «Я тоже на это надеюсь», — сказала Нэнси. «И еще хотелось бы понять, каким образом Льоса добыл мир и зачем он ему понадобился. Помните?» Полиция в Барелочи обнаружила некоторые запасы этой древесины дома у Вагнера. Я уверена, что от него Тальоса ее и получал. «Точно», — согласилась Джордж. «Одна шайка». «Вопрос все тот же. Зачем им нужно именно это дерево?» «Страшно подумать», — обронила мать Карлы, «что старая семейная тайна оборачивается такими последствиями». «Пусть так, дорогая» улыбнулся ее муж. «Но разве тебя не радует, что этих злодеев хватают одного за другим?» «Разумеется», — согласилась синьора Понсо. «Но все равно мне хотелось, чтобы у девочек было больше радости и меньше поводов для тревог». Нэнти положила дощечку в дорожную сумку, и отец Карла отвез девушек в аэропорт. Самолет, которым они летели, принадлежал к старому поколению, и не был снабжен приборами автоматической герметизации. Через несколько минут полета командир корабля сообщил, чтобы перелететь Анды, им придется подняться на большую высоту, где воздух сильно разрежен. Стюардесса начала обход пассажиров и, отстегивая закрепленные под окнами кислородные маски, показывала, как ими пользоваться. Дабы не чувствовать головокружение, надо держать их вплотную плотную карту Панорама внизу открывалась великолепная. Горные кряжи, леса, речные потоки, дух захватывало. Через два с половиной часа пилот объявил, что маски можно снять. Самолет пошел на посадку в коска. Жительницы риверхайтс обозревая город с высоты, были удивлены его размерами. В их представлении коска был гораздо меньше. «Нет, вы только вообразите себе!» Каково это? Жить на высоте 12 тысяч футов над уровнем моря, проговорила Бесс. Да, протянула Джордж. В одном туристическом справочнике я читала, что Куска называют горной долиной. Те, кто жил здесь много веков назад, называли людьми долины. Самолет приземлился, девушки поймали такси, и Карла предложила перед тем, как ехать в гостиницу, немного покататься по городу. К счастью, водитель говорил по-английски. Скорее всего, ему приходилось обслуживать туристов. Он начал с рассказа о гигантских плитах в основании старых зданий. Они остались со времен инков. Когда здесь появились испанцы, храмы и дворцы они разрушили, а фундаменты сохранили и начали надстраивать над ними собственные здания. Водитель улыбнулся. Но бог солнца наказал их. При землетрясении эти строения развалились, а фундаменты опять остались. Затем он привез девушек на узкую улицу эпохи инков. По обе стороны ее возвышались мощные каменные стены. Таксист сделал остановку, давая возможность своим подопечным немного пройтись и рассмотреть знаменитый шестигранный камень, составлявший ее достопримечательность. Все четверо пересчитывали грани, восхищаясь умением, с каким древние каменщики обработали эту огромную глыбу так, что к ней без малейшего зазора примыкали другие, окружавшие ее. Даже землетрясения не смогли поколебать это чудо ремесленнического искусства. Следующую остановку водитель сделал возле современной церкви, построенной на фундаменте времен нынков. Когда-то здесь стоял храм Бога Солнца, пояснил он. За ним простирался красивый парк с деревьями, цветами и золотыми статуями. В дальнем углу парка стоял дворец. «Жаль, что сейчас всей этой красоты уже не увидишь», вздохнула Нэнси. Таксист улыбнулся. «Будь вы инкской девушкой! Носили бы длинные платья-рубашку и шерсти альпаки. Волосы были бы сплетены в длинные косички и завязаны разноцветными шерстяными шнурками на ногах. «У вас были бы сандалии, платье перехватывал бы пояс, на голову была бы наброшена шаль, свисающая до самой талии». «Весьма привлекательно», — заметила Нэнси. «В таком случае, почему бы вам не купить такое платье в качестве сувенира?» — предложил таксист-гид. Желание обзавестись таким национальным костюмом выказали все, и он отвез их в магазин, где девушки приобрели цветные платья-рубашки Два с красно-черными зигзагообразными узорами и два с тканым изображением ламы. «Жду, не дождусь показаться в этом наряде на ближайшей вечеринке по возвращении домой», хихикая прочерикала Бесс. Когда с покупками было покончено, водитель отвез девушек в гостиницу и посоветовал им быть осторожней. «Вы ведь не хотите подхватить здесь высотную болезнь?» улыбнулся он. «Так что ходите помедленнее». Они поблагодарили его за заботу, но едва покончив с ланчем, Нэнси заявила, что надо отправляться на поиски старого индейца Мапонгни. Из разговора с дежурным выяснилось, что личность эта в городе весьма популярна. Он охотно подсказал девушкам, как найти старика. Дом его находился в тихом переулке и выглядел вполне современным. «А я-то рассчитывала!» улыбнулась Карла, что Мапонгни живет в каменной хижине с соломенной крышей. Получается, индейцы не отстают от времени. У многих из них есть транзисторные радиоприемники, и вообще они больше не отделены от внешнего мира. Нэнси постучалась в дверь, открыл ее приятный на вид мужчина, явно потомок инков. Рост он был среднего, сложения крепкого, с большими руками, И узкими запястьями, голова крупная, скулы скошенные, орлиный нос, глаза на восточный лад, миндалевидной формы, добрый, чуть насмешливый взгляд. Сеньор Мапонгни? осведомилась Нэнси. Монанки. широко улыбнулся индеец. И Майнан В глазах Нэнси сверкнул огонек. Хук я! откликнулась она. Йосулпаки. Мапонгни Ошеломленно посмотрел на нее и перешел на английский. «Так вы говорите на кечуа? Прошу всех в дом!» Нэнси засмеялась и объяснила, что о его существовании они узнали от смотрителя заповедника, и он же научил их нескольким словам на кечуа. И еще он сказал, что вы знаете историю инков, как никто другой. «Он явно льстит мне», — улыбнулся индеец. «Но я буду рад ответить на ваши вопросы». Нэнси развернула дощечку, которую держала в руках все это время, а Карла рассказала ее историю. «Мы подумали, не поможете ли вы нам разгадать этот ребус?» Мапонгни принялся внимательно разглядывать ту сторону дощечки, на которой была изображена обезьяна. Но тут вдруг и хозяин, и гости почувствовали, что все вещи в доме вибрируют. Индеец положил дощечку на стол, но она соскользнула, и если бы Нэнси не подхватила ее на лету, упала бы на пол. Старик протяжно запел что-то на кичуа. «В чем дело?» — спросила Бесс, испуганно оглядываясь по сторонам. Карла побледнела. «Землетрясение», — выдохнула она.